Чувствую, что чем меньше времени остается до момента X, тем спокойнее я становлюсь. Хоть Андрей рядом, о предстоящем не говорим. Каждый погружен в себя, и из бесед самой долгой получается та, в которой выясняем, сколько кому сахара положить в чай. Я, хоть и гоняю от себя мысли о том, чем же может все окончиться, перед сном они по кругу проносятся в голове в сотый раз. зная, что Орловский не спит тоже. Но сейчас дёргать его не хочу. Хотя вопрос о том, почему он мне ничего не сказал, тревожит до сих пор. Утром стою совершенно разбитая. На кухне Андрей пьёт кофе и смотрит в окно, где занимается очередной серый унылый день. «Как ты?» – задаю тот вопрос, который вертится на языке уже давно. «Нормально. Правда, нормально. А ты?» «Да мне-то что будет?» Сажусь напротив него. Он протягивает мне свою нетронутую чашку кофе. Для тебя стяг тоже очень важен. Ты же не будешь спорить с тем, что переживаешь? Не буду. В том числе и из-за того, какой сюрприз меня ждал. расти Да ладно. Но я не хочу, чтобы подобное повторилось. Не повторится. Мне просто, я не знаю, стыдно, что ли, было, что в это все втянул рестораны, маму, и тебя, и себя. Перед кем стыдно? Перед вами. Да, Андрей, сколько лет тебя знаю, ты не перестаешь меня удивлять. Я качаю головой, отпивая глоток кофе с корицей, как я люблю. Не сказать, что удивлена произнесенными словами, по крайней мере. Именно это предположение и родилось вчера во мне. Скорее поражена тем, что я настолько знаю горя Орловского. Он ничего не отвечает. Просто улыбается вымученно, растирает шею ладони. Если мне от этого всего хреново, даже представлять не хочу, каково ему. Ладно, я действительно надеюсь, что подобного больше не повторится. Сколько времени у меня есть? Часа полтора. Поэтому не хотел будить рано. Тогда иду в душ и собираюсь. Встав из-за стола, подхожу к Андрею и просто его обнимаю. Он вцепляется в меня с такой силой, Будто только я и могу удержать его на плаву. Сегодня все должно случиться так, как это нужно мне, ему, тете Тане. И стягу в первую очередь. Но пока нам остаются только надежды и никакой определенности.